Глава седьмая: Свет во тьме Известие, которое нам принес Лестер, было так неожиданно и так важно, что все мы были прямо ошеломлены и молчали несколько минут. Грегсон в первую минуту порывисто вскочил с места, опрокинув стакан с виски. Я ограничился тем, что молча наблюдал за Шерлоком Холмсом, который стиснул губы